Глава 3 Когда я выезжаю из Санта-Розы, Воздух тёплый, как вода в ванне, А солнце бесстыдно сияет. Повсюду птицы в ветвях, В незапятнанном небе, В сломанном неоновом чёртике из коробки, к ё с к и с фастфудом, Где из гнезда, украшенного обёртками от соломинок, На меня таращатся три пушистых птенца. Их горлышки такие розовые, а клювы так широко распахнуты, что больно смотреть. Я заказываю большой кофе и сэндвич с яйцом, который не лезет в горло, и срезаю т до шоссе 116, которое приведет меня через долину Рашен-Ривер к побережью. Там есть городок Дженнер. Больше открытка, чем настоящая деревушка. Далеко внизу Козлиная гора кажется огромным грубым мячиком на фоне ослепительной синевы Тихого океана. Северная Калифорния способна на такие фокусы даже во сне. За 35 лет я ни разу не выезжала из Штата и не жила южнее Окленда. Но всё равно от этой красоты захватывает дух. Дурацкая, непринуждённая, нелепая красота, которая всё тянется и тянется. Серпантин Тихоокеанского шоссе и вода, как пощечина безумного цвета. Останавливаю машину на небольшом овале утоптанной земли у самого края дороги, п е р е с е к а я обе полосы и встаю над переплетенным кустарником зазубренными скалами и выплесками пенных игл. Вид грандиозен. Он опьяняет. Ветер забирается под каждый слой одежды. Я дрожу, обхватывая себя руками. Моё лицо внезапно становится мокрым. Слёзы текут впервые за много недель. Я плачу не о том, что сделала или не сделала, не о том, что потеряла и никогда не смогу вернуть. Я плачу потому, что осознала. Есть только одно место, куда я могу отправиться. Единственная дорога на карте, которая для меня что-то значит. Дорога домой. Семнадцать лет... Я держалась вдали от Мендосина, заперев это место внутри себя как драгоценность, на которую нельзя даже посмотреть. Но сейчас, на краю утеса, м и н д о с и н а ощущается единственным, что держит меня живой, единственным, что когда-либо было моим. Если задуматься, большинство из нас не имеет большого выбора в том, кем мы станем, кого полюбим или какое место на Земле выберет нас. станет нашим домом. Мы можем только идти, когда нас зовут, и молиться, что нас все еще признают. К тому времени, как я добираюсь до Альбиона, прибрежная дымка скрывает солнце. Она кружится в свете фар, отчего все исчезает и появляется заново. Извилистая береговая дорога и кучки пихт, а потом и сама деревушка, будто из мрачной сказки. Белые викторианские дома дрейфуют над утёсами, туман дрожит и истончается, будто дышит. Сердце сжимается. Каждый крутой поворот приближает меня к прошлому. Очертания деревьев кажутся эхом, и дорожные знаки, и длинный сырой мост. Когда я замечаю, светофор уже почти загорелся красный. Приходится добавить газа и проскочить на жёлтый. Потом я еду на чистой мышечной памяти. Поворачиваю налево, на л е н т и н г с т р и т чувствую себя так, будто продираюсь закоулками в прошлое. Над крышей Месса Никола, на фоне прозрачного неба, резко выделяются белые фигуры. Время и девушка. Бородатый старик с крыльями и косой заплетает волосы, с т о я щ и й перед ним девушке. Она склонила голову над книгой, лежащей на разбитой колонне. В одной руке у нее ветвь акации, в другой — урна, а у ног — песочные часы. Каждый предмет — таинственный символ в головоломке. Скульптура выглядит как загадка, выставленная на всеобщее обозрение. Однажды, вскоре после того, как приехала жить в Мендосино, я спросила Хэпа, что должна означать эта статуя. «Мне было десять». Он улыбнулся и вместо ответа рассказал историю, как молодой работник лесопилки и плотник по имени Эрик Альбертсон вырезал статую из цельного куска калифорнийской секвои в середине 1800-х, работая на дне по вечерам в своем домике у пляжа. Где-то в это время он стал первым мастером масонского ордена в Мендосино, но не прекращал заниматься своим шедевром. вся работа Заняла у него семь лет, но вскоре после 1866 года, когда статую установили, он погиб при каких-то странных обстоятельствах, которые не могла толком объяснить ни одна историческая книга. х е п был членом масонского ордена не один десяток лет, даже дольше, чем лесничем. Я д у м а л он знает все, что только можно знать. Но когда я спросила его, как смерть Альбертсона связана с фигурами, И что они означают, он и с к о с а посмотрел на меня. Смерть Альбертсона не имеет к тебе никакого отношения. В любом случае, это случилось д а в н ы д а в н о А эти символы не будут иметь никакого смысла, даже если я попытаюсь их объяснить. Они рассказывают историю, известную только масонам. Ее никогда не записывали, а передавали из уст в уста, когда человек «Достигает третьей ступени». Это заинтриговало меня ещё сильнее. «А что такое третья ступень?» «То, чем ты сейчас занимаешься», — сказал он, и ушёл прежде, чем до меня дошла шутка. Намёк на допрос третьей ступени самую жёсткую форму дознания. Я ставлю машину, натягиваю бейсболку и тёмные очки, Вылезаю в зябкий и влажный воздух. Трудно представить, чтобы кто-нибудь из местных узнал меня взрослой женщиной. Но здесь многие читают газеты из Сан-Франциско, а некоторые из моих дел попадали в Кроникл. Сан-Франциско Кроникл — американская ежедневная газета с самым большим тиражом в Северной Калифорнии. Попал туда и несчастный случай, если уж на то пошло. В Мендосом Маркете... Я не поднимаю взгляда, стараясь брать только необходимые. Консервированные овощи и бакалею — продукты, которые легко готовить. Меня не отпускает ощущение, что я попала в бобину старого фильма. Бобина — катушка, на которую наматывается киноплёнка. Я стояла, кажется, на этом самом месте, перед освещенным холодильником с молоком, пока х э п Вытаскивал холодную коробку, открывал ее, пил прямо из горлышка и подмигивал, прежде чем передать молоко мне. Потом толкал тележку дальше, направляя ее локтем и опираясь на корзину. Не т о р о п л и в о будто у нас было все время мира. Закончив с покупками, я плачу наличными, загружаю пакеты в багажник моего о б р о н к а и еду по улице дальше, кафе «Хорошая жизнь». Бронко — внедорожник, выпускаемый американским производителем Форд. Когда я жила здесь, оно называлось по-другому, но я не могу вспомнить, как именно, и это неважно. Звуки, очертания и запахи этого места отлично подходят к воспоминаниям. Заказываю кофе и суп, а потом сижу у окна, выходящего на улицу, согретая постукиванием посуды в мойке, Хрустом зерен в кофемолке, негромкими разговорами посетителей. Потом из-за плеча слышу спор двух мужчин. «Ты что, правда веришь в эту херню?» — рявкает один другому. у я с н о в и ц ы телепаты, да? Сам знаешь, сколько денег у этой семьи. Она просто хочет получить свой кусок. Блин, я ее не виню». «А если она действительно что-то знает?» А ей никто не верит. Огрызается второй. Может, девчонка лежит где-нибудь и истекает кровью, а то еще хуже. Она, наверное, уже мертва. Да что с тобой такое? Она человек, ребенок. Дочка знаменитости. Это ничего не значит. А вдруг та ясновидящая говорит правду? Разве ты никогда не видел чего-нибудь такого, что нельзя объяснить? н е не доводилось. Видно, ты просто не обращал внимания. Слушая их разговор, я чувствую себя невесомой. Плачу за кофе и суп, стараясь не смотреть в сторону тех мужчин и подхожу к доске объявлений на дальней стене. Это всегда было частью нашего с Хэпом утреннего ритуала. У него была привычка откидывать голову, пока он просматривает объявление. В руке белая кружка, взгляд ищет что-то, еще не бросившееся в глаза. Сколько, по-твоему, можно узнать о городке такого размера?» Спросил он меня в самом начале. Я жила в разных городах округа Мендесина, но все они были крупнее о б т р е п а н и По сравнению с ними эта деревушка была как с иголочки. Мне она представлялась кукольным домиком, который можно открыть как чемодан и разглядеть все внутри комнату за комнатой. Все что угодно. Люди, которых ты видишь каждый день, Дома, мимо которых ты проходишь тысячу раз, не задумываясь. Наверное, так. Анна, подумай, откуда берется слепое пятно? Вроде того, когда мы ведем машину, имел он в виду. Кто-то у тебя прямо за плечом слишком близко, чтобы увидеть. У людей это тоже работает. Всякий человек у тебя прямо под носом просто исчезает. Это опасная зона. Тем, кто в ней, ты доверяешь больше всего. Сколько я себя помнила, люди говорили, что я должна им доверять. Социальные работники, учителя и абсолютные незнакомцы. Все они твердили разные версии одного и того же. Я должна перестать быть такой замкнутой и открыться людям. Но мир демонстрировал обратное. А сейчас и Хэб говорил об этом. В чем секрет? Просто держи глаза открытыми. Открытыми все время, но особенно, когда думаешь, что тебя невозможно удивить. Так ты научишься прислушиваться к собственному голосу. А как же другие люди? Они либо заслужат твое доверие, либо нет. Хэп имел в виду не только чужих, но и себя, и свою жену Иден. Какая-нибудь другая десятилетняя девочка С иным жизненным опытом могла бы занервничать после таких слов. Но я испытала облегчение. Он пока не доверял мне, а я не доверяла ему. Наконец-то кто-то не пытался притвориться, что это легко. Наконец-то кто-то решил сказать правду. Название кафе поменялось, но доска объявлений осталась прежней. Я медленно просматриваю их. Яркие листочки цветной бумаги. навязывающие уроки игры на гитаре, гадания по руке и садовую почву. Кто-то ищет модель для художника, кто-то предлагает бесплатные дрова. Я не тороплюсь, читаю сообщения одно за другим, пока не натыкаюсь на пропавшую девочку. Растерянное симпатичное лицо под словами. «Вы меня видели?» Кэмерон Кёртис, возраст пятнадцать. Видели последний раз 21.09. Красная фланелевая рубашка, черные джинсы, 162 см, 48 кг, длинные черные волосы, темно-карие глаза. Звонить 724-555-96-41. Обещано крупное вознаграждение. 21 сентября было вчера. День когда б р е н д о н наконец, не выдержал и попросил меня уехать. От этого совпадения меня перетряхивает. Я снова смотрю на девушку, на её серьёзный взгляд и поток волос до талии. Она слишком красива. Ей не суждено быть в безопасности, где бы она ни была. Изгиб её губ говорит мне, что с ней уже случилось плохое, ещё до исчезновения. Я видела слишком многих похожих на нее, чтобы верить иному. Но здесь не Сан-Франциско, где листовки с фотографиями пропавших подростков клеят на каждый киоск. з р е л и щ е настолько привычны, что они становятся прозрачными. В маленьких городках вроде Мендосина любой акт насилия становится личным. Это почувствует каждый, это затронет любого. Я слишком хорошо это знаю. Еще секунду смотрю на девушку, потом тянусь к номеру коттеджа в аренду, прямо под листовкой о продаже. Дом в семи милях от города, 400 долларов в месяц. Когда я звоню владельцу Кёрку, он поясняет, что там нет ни телевидения, ни телефона, ни центрального отопления. Голые кости, можно сказать. Но отличное убежище, если вы любите, когда вокруг тихо. Люблю.